Вспоминая свои первые классы и милую сердцу учительницу, дорогую Анну Николаевну, я теперь, когда промчала столько лет с той счастливой и горькой поры, могу совершенно определенно сказать, наставница наша любила отвлекаться. Бывало, среди урока она вдруг упирала кулачок в остренький свой подбородок, Глаза ее туманились, взор утопал в поднебесь или проносился сквозь нас, словно за нашими спинами и даже за школьной стеной ей виделось что-то счастливое ясное. Нам, конечно же, непонятное, а ей вот зримое. Взгляд ее туманился даже тогда, когда кто-то из нас стоптался у доски, крошил мел, кряхтел, шмыгал носом, вопросительно озирался на класс, как бы ища спасение не спрашивая соломинку, за которой можно ухватиться. И вот вдруг учительница странно затихала. Взор ее умягчался, она забывала ответчиков у доски, забывала нас, своих учеников, и тихо, как бы про себя и самой себе, изрекала какую-нибудь истину, имевшую все же самое к нам прямое отношение. Конечно. Говорила она, например, словно укоряя сама себя, «Я не сумею научить вас рисованию или музыке, но тот, у кого есть божий дар, тут же успокаивала на себя и нас тоже, и тем даром будет разбужен, и никогда больше не уснет». Или, зарумянившись, она бормотала себе под нос, опять ни к кому не обращаясь, что-то вроде этого, Если кто-то думает, будто можно пропустить всего лишь один раздел математики, а потом пойти дальше, он жестоко ошибается. В учении нельзя обманывать самого себя. Учителя, может, и обманешь, а вот себя ни за что. То ли от того, что слова свои Анны Николаевны никому из нас конкретно не обращала, то ли от того, что говорила она сама с собой, взрослым человеком. Я только последний осел не понимает, насколько и интереснее разговоры взрослых о тебе учительских и родительских нравоучений. То и все это вместе взятое действовало на нас, потому что у Анны Николаевны был полководческий ум. А хороший полководец, как известно, не возьмет крепость, если станет бить только в лоб. Словом, отвлечения Анны Николаевны, ее генеральские маневры, задумчивые, в самый неожиданный миг размышления, оказались на удивление самыми главными уроками. Как учила она нас арифметик, русскому языку, географии, я, собственно, почти не помню, потому видно, что это учение стало моими знаниями. А вот правила жизни, которые учительница произносила про себя, остались надолго, Есть не навек. Может быть, пытаясь внушить нам самоуважение, а может быть, преследуя более простую, но важную цель, подхлёстывая наши старания. Анна Николаевна время от времени повторяла одну важную, видно, истину. «Это надо же, — говорила она, — еще какая-то малость, и они...» Получит свидетельство о начальном образовании. Действительно, внутри нас раздувались разноцветные воздушные шарики. Мы поглядывали довольные друг на дружку. Надо же, Вовка Крошкин получит первый в своей жизни документ. И я тоже. И уж, конечно, отличница Нинка. Всякий в нашем классе может получить... Э как это свидетельство об образовании. В ту пору, когда я учился, начальное образование ценилось. После четвертого класса выдавали особую бумагу, и можно было на этом завершить свое учение. Правда, никому из нас это правило не подходило, да и Анна Николаевна поясняла, что закончить надо хотя бы семилетку. Но документ о начальном образовании все-таки выдавался и мы таким образом становились вполне грамотными людьми. — Вы посмотрите, сколько взрослых имеет только начальное образование, — Бормотала Анна Николаевна. — Спросите дома своих матерей, своих бабушек, кто закончил только одну начальную школу, и хорошенько подумайте после этого. Мы думали, спрашивали дома и ахали про себя. Еще немного, и мы, получалось, догоняли многих своих родных. Есть не ростом, и с неумом, и, не и с незнаниями, так образованием мы приближались к равенству с людьми любимыми и уважаемыми. Надо же, вздыхала Анна Николаевна, какой-то год и два месяца, и они получат образование. Кому она печалилась? Нам, себе, неизвестно. Но что-то было в этих причитаниях значительное, серьезное, тревожащее. Сразу после весенних каникул в третьем классе, то есть без года и двух месяцев начально образованным человеком, я получил талоны на дополнительное питание. Шел уже сорок пятый. лупили фашистов почем зря. Левитан каждый вечер объявлял по радио новый салют. И в душе моей ранними утрами, начале не растревоженного жизнью дня, перекрещивались, полыхая, две молнии, предчувствие и радости и тревога за отца. Я весь точно напружинился, суеверно отводя глаза от такой убийственно-тягостной возможности потерять отца накануне явного счастья. Вот в те дни, а точнее в первый день после весенних каникул, Анна Николаевна выдала мне талоны на доп. Питание. После уроков я должен идти в столовую номер восемь и там пообедать. Бесплатные талоны на доппитание нам давали по очереди. На всех сразу не хватало, и я уже слышал про восьмую столовку. Да кто ее не знал, в самом-то деле. Угрюмый протяжный дом этот, пристрой к бывшему монастырю, походил на животину, которая распласталась, прижавшись к земле. От тепла, которое пробивало сквозь незаделанные щели рам, стекла в восьмой столовой не то что заледенели, а обросли неровной бугроватой наледью. Седой челкой над входной дверью навис ини. И когда я проходил мимо восьмой столовой, мне всегда казалось, будто там, внутри такой теплой азии, с фикусами, наверное, по краям огромного зала, может быть, даже под потолком, как на рынке живут два или три счастливых воробья которым удалось залететь в вентиляционную трубу и они чирикают себе на красивых люстрах, а потом осмелев садятся на фикусы такой мне представлялось восьмая столовая пока я только проходил мимо нее но еще не бывал внутри какое же значение может спросить имеют теперь эти представления объясню хоть и жили мы в городе тыловом Хоть мама с бабушкой и надсаживались изо всех сил, не давая мне голодать, чувство несытости навещало по много раз в день. Не часто, но все-таки регулярно. Перед сном мама заставляла меня снимать майку и сводить на спине лопатки. Ухмыляясь, я покорно исполнял, что она просила, и мама глубоко вздыхала, а то я принималась всхлипывать. И когда я требовал объяснить такое поведение, Она повторяла мне, что лопатки сходятся, когда человек худ до предела. Вот и ребра у меня все пересчитать можно, и вообще у меня мало крови. Я смеялся. Никакого у меня нет крови, ведь само слово означает, что при этом должно быть мало крови, а у меня ее хватало. Вот когда я летом наступил на бутылочное стекло, она хлестала будто из водопроводного крана. Все это глупости, мамины беспокойство. Если уж говорить о моих недостатках, то я мог бы признаться, что у меня с ушами что-то не в порядке. Частенько в них слышался какой-то дополнительный, кроме звуков жизни, легкий звон. Правда, голова при этом легчала и вроде бы даже лучше соображала, но я про это молчал, маме не рассказывал. А то выдумает еще какую-нибудь одну дурацкую болезнь, например, малоушие. Ха-ха-ха. Но это все чепуха на постном масле. Главное, не покидало меня ощущение несытости. Вроде и наемся вечером, а глазам все еще что-нибудь вкусненькое видится. Колбаска какая-нибудь толстенькая, с кругляшками сала. Или того хуже, тонкий кусочек ветчины со слезинкой какой-то влажной вкусности, или пирог, от которого пахнет спелыми яблоками. Ну да не зря же поговорка есть про глаза ненасытны. Может, вообще в глазах какое-то такое нахальство есть? Живот сытый, а глаза все еще что то просят. В общем, вроде и поешь крепенько. Час всего пройдет, а уж под ложечкой сосет, спасунет и опять жрать хочется. А когда человеку хочется есть, голова у него к сочинительству тянется. То какое-нибудь невиданное блюдо выдумает. В жизни не видал, разве что в кино, веселые ребята, например, целый поросенок лежит на блюде. Или еще что-нибудь эткое. И всякие пищевые места, вроде восьмой столовой, тоже человеку могут воображаться в самом приятном виде. Еда и тепло, ясно, всякому вещи очень даже совместимы. Поэтому я воображал фикусы и воробьев, еще и воображал запах любимой моей гороховицы. Однако действительность не подтвердила моих ожиданий. Дверь, шпариная и ним, поддала мне сзади, протолкнула вперед, и я сразу очутился в конце очереди. Вела эта очередь не к еде, а к коршечку раздевалки, и в нем будто кукушка в кухонных часах появлялась худая тетка с черными, и мне показалось опасными глазами. Глаза эти я заприметил сразу. Они были огромные, в пол лица. И при неверном свете тусклой электрической лампочки, смешанном с отблесками дневного сияния сквозь оплывшие льдом оконца, сверкали холодом и злобой. Столовка эта была устроена специально для всех школ города, поэтому ясное дело, что очередь тут стояла детская, из мальцов и девчонок, притихших в незнакомом месте, оттого сразу вежливых и покорных. Здравствуйте, Груша!» — говорила очередь разными голосами. Так я понял, что градировщицу зовут именно этим именем, и тоже поздоровался, как все вежливо, назвав ее тетей Грушей. Она даже не кивнула, зыркнула блестящим вороним глазом, кинул на барьерчик жестяной скрежетнувший номерок, и я очутился в зале. С моими представлениями совпали только размер и воробьи. Они сидели... Не на фикусах, а на железной перекладе, не под самым потолком, и не щебетали оживленно, как щебетали их собратья на рынке, неподалеку от навозных катышей, а были молчаливые и скромны. Дальнюю стену столовой прорезала продолговатая амбразура, в которой мелькали белые халаты. Но путь к амбразуре переграждала деревянная до пояса загородка унылого, серо-зеленого, как и вся столовые цвета. Чтобы забраться за загородку, надо было подойти к крашенной тетке, выседавшей на табурете перед фанерным коробом с прорезями. Она брала талончики, привередливо разглядывала их и опускала, как в почтовые ящики, в щелки короба. Вместо них она выдавала дюралевые круглиши с цифрами. За них в амбразуре давали первое, второе и третье. Но еда была разная, видно, в зависимости от талончиков. Взгромоздив на поднос свою долю, я выбрал свободное место за столиком для четверых. Три стола уж были заняты. На одном сидела тощая с лошадиным лицом пионерка, класс так и шестого. Два других занимали пацаны постарше меня, но и по помладше пионерки. Выглядели они гладко и розовощёко. Я сразу понял, что пацаны гонят на перегонки, кто быстрее съест свою порцию. Парни часто поглядывали друг на друга. Громко чавкали, но молчали и ничего не говорили. Состязание получалось молчаливое, будто тихо сопя они перетягивали канат, кто кого. Я поглядел на них, наверное, слишком внимательно и чересчур задумчиво, выражая своим взглядом сомнения в умственном развитии пацанов, так что один из них оторвался от котлеты и сказал мне невнятно, потому что рот у него был набит едой, Лопай, пока не получил по комполу, Я решил не спорить и принялся за еду, изредка поглядывая на гонщиков. Нет, что ни говори о еду, это можно было только и прозвать дополнительное питание, уж никак не основное. От кислых щей сводило скулы. На второе мне полагалось овсянка с желтой лужицей растаявшего масла. А овсянку я не любил еще с военного времени. Вот только третье обрадовал стакан холодного вкусного молока. Ржаную горбуху я доел с молоком. Впрочем, я съел все, как полагалось, даже если еда, которую дают, невкусная. Бабушка и мама всю мою сознательную жизнь настойчиво учили меня всегда все съедать без остатка. Доедал я один, когда пионерки и пацаны ушли. Тот, который... Победил, проходя мимо, больно щелкнул на меня все-таки постриженной голове, так что молоком я запивал не только кусок ржаного хлеба, но еще и горький комок обиды, застывший в горле. Перед этим, правда, был один момент, в котором я толком ничего не понял, разобравшись во всем лишь на следующий день, через целые сутки. Победив соперника, гадкий парень скатал хлебный шарик, положил его на край стола и чуть отодвинулся. Задрав голову, пацаны посмотрели вверх, и прямо на стол точно по молчаливой команде слетел воробей. Он схватил хлебный кругляш и тут же убрался. — Повезло ему! — хрипло сказал чемпион. — Еще как! — подтвердил проигравший. — У чемпионов оставалась хлебная корка. — Оставить? — спросил он приятеля. — Шакалом! — возмутился тот. — Давай лучше воробьям. Чемпион положил корку, но воробей, подлетевший тут же, не сумел ухватить ее. Тем временем пацан, проигравший соревнования, в еде уже встал. Ну, ладно, поднялся победитель. Не пропадать же, и запихнул корку в рот. Щека у него оттопырилась, и вот с такой исказобоченной рожей он прошел рядом со мной и щелкнул меня по макушке. Я уже не озирался больше. Давясь, глядя в стакан, доел ржануху и пошел с номерком к тете Груши. Не очень-то вкусно вышло дополнительное питание. Школы учили ребятню в три смены, и потому восьмая столовка дополнительного питания пыхтела с утра до позднего вечера. На другой день я воспользовался этим. Сразу после уроков в столовой очередь, да и вчерашних гадких парней встречать не хотелось. Вот ведь гады! Я припоминал, как они соревновались, кто быстрее съест свой обед селился представить их похожие лица но ничего кроме одинаковой гладкости вспомнить не мог словом я погулял побродил по улицам и когда уж совсем стало голодно переступил порог столовой народу к тете груши не было совсем она скучала в окошке раздевалки а когда я принялся расстегивать пуговицы пальто сказала вдруг не раздевайся сегодня холодно видно на моем лице блуждало недоверие а может просто недоумение Я еще никогда в жизни не ел по-зимнему одетым, и она улыбнулась. Да, не бойся, когда холодному разрешаем. Для верности, стянув все-таки шапку, я вошел в обеденный зал. В столовой был тот ленивый час, когда толпа едоков уже схлынула, а сами повара, известное дело, должны поесть до общего обеда, чтобы не раздражаться и быть добрыми. И поэтому по обеденной зале бродила дрема. Нет, никто не спал, не слепались глаза у поварих в амбразуре. И крашеная тетка возле коробка сидела настороженная, напружиненная, точно кошка, да, видать, не отошла от волнения ребячьей очереди. Но уже и она напрягалась просто так, по привычке, без надобности. Еще малость, она притихнет и замурлычет. Дреме было, понятно, неуютно в этой столовой. Ведь ей требуется всегда, кроме сытости, еще и тепло. Даже духота, а восьмой столовой стояла холодрыга. Похоже, дрова для котлов, чтобы еду сварить, еще нашлись, а вот обогреть холодный монастырский пристрой сил не достало. И все-таки дрем бродила по столовой. Стояла тишина, только побрякивали ложки немногих едоков. Из амбразуры медленно и нехотя выплывал белый вкусный пар. Крашенная тетка, едва и подошел к ней своим талончиком, смешно закатив глаза, протяжно со стоном зевнул. Я получил еду и сел за пустой столик. Есть в пальто было неловко. Толстые и стеганы в рукава нравились заехать в тарелку. И чтобы было удобнее сидеть, я подложил под себя портфель. Другое дело, теперь тарелки не торчали перед носом, а чуточку опустились, вернее, повыше очутился я, и дело пошло ходче. Вот только еда сегодня оказалась похуже вчерашней. На первое. И овсяный суп, уж как я не хотел есть, уж как я не терпел овсяную кашу, одолеть суп из овсянки было для меня непомерное геройство. Вспоминая строгие лица бабушки и мамы, взывавшие меня к твердым правилам питания, я глотал горячую жидкость жутким насилием над собой. А власть женской строгости все-таки велика, сколь ни был я свободен здесь, в далекой от дома столовой как не укрывали меня от маминых и бабушкиных взоров стены и расстояния, освобождаться от трудного правила было нелегко. Две третьи тарелки выхлебал пополам с тоской и, вздохнув тяжело, помотав головой, как бы завершая молчаливый спор, отложил ложку. Взялся за котлету. Как он присел напротив меня и даже не заметил. Возник бездиного шороха. Вчерашний воробей нашумел куда больше, когда слетал на стол а этот мальчишка появился точно привидение и уставился на тарелку с недоеденным супом. Я сначала не обратил на это внимания, меня тихое появление пацана поразило, еще он сам. У него было желтое почти покойницкое лицо, а на лбу прямо над переносицей заметно синела жилка. Глаза его тоже были желтыми, но, может, это мне только показалось тоже что такое лицо. По крайней мере, в них что-то светилось такое в этих глазах, Какое-то полыхало страшноватое пламя. Наверное, такие глаза бывают у сумасшедших. Я сперва так и подумал. У этого парня не все в порядке, или он чем-то болен, какой-то такой странной болезнью, которой я никогда не видел. Еще он бросал странные взгляды. У меня даже сердце сжалось. Слышно застучала кровь в ясках. Мальчишка смотрел мне в глаза, потом быстро опускал взгляд на тарелку. Быстро-быстро двигал зрачками на меня на тарелку, на меня на тарелку, будто что-то такое спрашивал. Но я не мог его понять, не понимал его вопросов, когда он прошептал, «Можно я доем?» Этот шепот прозвучал громче громкого крика, я не сразу понял, о чем он, что он спрашивает, можно ему доесть? Я сжался, оледенел пораженный. Меня дома учили всегда все съедать. Мама придумывала мне всякие малокровия, и я старался как мог, но даже при крепком старании не все у меня выходило, хотя я и знал, что скоро опять сосет под ложечкой. И вот мальчишка, увидевший недоеденный противный суп, просит его, просит. Я долго с натугой выбирал слово, какое должен сказать пацану. И это мое молчание. Он понял по-своему. Понял, наверное, будто мне жалко илья еще даем эту невкусную похлебку лицо его на лбу и на щеках покрылось рваными, будто родимые пятна красными пятнами и тогда я понял еще мгновение я кажу свиньей самой последней свиньей и только потому видите что у меня не находится слов я быстро кивнул потом еще кивнул раза три но мальчишка уже не виделась кивков он схватил мою ложку и быстро в одно мгновение доел Овсяный суп. После того, как я кивнул, пацан больше не смотрел на меня. Ни разу не взглянул. Быстро съев суп и, спрятав глаза, двинулся от стола. Я посмотрел ему вслед. Пацан ушел в дальний угол столовой, только там обернулся. Он не глядел на меня, а я, видно, уже не интересовал его. Он смотрел на зал, передергивая взгляд от одного столика, где кто-то ел к другому. Рядом с ним в углу стояла маленькая девчонка. Я доел котлету, выпил чай и слез в портфеле. Медленно, нарочно утешая шаг, я направился к выходу, украдко, чтобы он не заметил этого разглядывая пацана. Дед он был ничего, прилично, в серое пальто с черным собачьим воротником. Такие, я знал, давали по ордерам в универмаге. И на девочке было точно такое же пальто, только, понятно, маленького размера. И я подумал, что, может быть, это детдомовские ребята. Там одевают всех, похоже, будто в форму когда я совсем приблизился к мальчишке с его сестрой. Какой же мальчишка в наше время мог стоять с девчонкой, если она не сестра? Маленькая. Быстро точно мышь шмыгнула к столу возле окна. Там сидела большая девчонка, тонкая и бледная, как бумага. Она закивала маленькой головой. Когда та подбежала, придвинула к ней половину котлеты с половиной картофельного пюре. Я задержался в дверях и увидел, как большая девчонка дала маленькой еще и хлеба, она что-то шептала, маленькая. А большая девчонка говорила ей неслышные мне, но добрые слова. Это сразу видно, что добрый, потому что, когда говорят добрые слова, в такт нам кивают головой. Меня осенило, так вот про каких шакалов говорили вчера гладкие парни. Я шел домой и все думал, а я бы смог так. Это, небось, стыдно, да, наверное, и противно доедать за другими, еще и просить. Нет, пожалуй, паренек с сестренкой не из детского дома, там ведь кормят исправно, а эти, какими же надо быть голодными, чтобы отираться в столовке, доедать чужие куски, вылизывать чужие тарелки.